Зек. От Корщикова я возвращался очень поздно Уже было далеко за одиннадцать, когда я сел в троллейбус В салоне находилось десятка-полтора человек Все сидели Я закомпосировал талон И уселся к окну напротив средней двери Колеса, как резиновые мечи Жестко пружинили на многочисленных вдылбинах Когда-то за асфальтированного узенького переулка Троллейбус раскачивался на ходу и гремел всем своим железным телом. Вдруг мой взгляд обнаружил знакомое для меня лицо, сидящего впереди пассажира. Я его сразу же узнал. Правда, узнал чисто визуально. Ими не помнил. Это был парень лет 30, коротко подстриженный и, по-моему, слегка навеселе. Он сидел полубоком. Настроение у меня было великолепное. Я ощущал его всем телом. Я не мог удержаться, и мое лицо светилось улыбкой и дернул же меня. «Что ты улыбаешься?» – обратился он ко мне. И полностью развернулся через плечо в мою сторону лицом так, что черканул своим носом меня по щеке. Я этому не придал значения. Немного подался назад, пристально рассматривая парня. «Привет!» – сказал я совершенно беззаботно. «Напомни, откуда я тебя знаю?» Спросил парень голосом, ничего хорошего не обещающим. Мне твоя физиономия знакома. И тут меня осенило, но и настроение упало. Мы с тобой в молодости были знакомы по Тарасу. Я друг Тараса, и я Осекска сказав это. Друг, как-то пренебрежительно предразил парень меня. Да это когда мы дружили, неохотно проговорил я. Друг, прошипел парень. А ты знаешь, где сейчас Тарас? Парень словно требовал от меня этого знания. Слов ему показалось мало, и он всем телом навалился на железный поручень кресла. Перевесился через него ко мне и уперся своим лбом в мой лоб. Да он сидит, постарался ответить я, как можно спокойнее. Сядь, пожалуйста, на свое место, попросил я. На нас люди смотрят. Парень неохотно сел на место, но ненависть шевелила его черные зрачки, и он казался почти безумным. «Нет, он не был пьян. Он обкурен», — подумал я. И у меня все содрогнулось внутри. Скотский страх выпарил из меня всю радость без остатка. «А ты почему не сидишь?» — заорал парень. «Собственно говоря, почему я должен сидеть?» — словно оправдывался я. «Плохого я ничего не сделал». «Но ты же друг!» — опять заорал парень. Я видел, как некоторые пассажиры искоса поглядывали на нас. Другие отводили свои взгляды. словно ничего не замечали и не слышали страх одиночества и беспомощности овладел мною лет пять назад я стоял на загородной станции электрички и вот также отводил свои глаза а на платформе было человек четыреста не меньше и никто в том числе и я не помешали извивать цепями группе пьяных оглоедов из местной деревушки одного не понравившегося им подростка одиночество одиночество Мы стремимся к нему. От него погибаем часто. Но ты же друг, напомнил о себе парень. Он, видимо, уже почувствовал, что я боюсь, и теперь, успокоившись, продолжал издеваться. Да, я был его другом, но это было лет пятнадцать назад, взволнованно заявил я. Я тебя научу ценить друзей, говорил и оскалился парень. Тарас там сидит, а ты здесь, на воле, сука. Ну ладно, я сейчас выхожу, как бы извинился я. «Я тоже выйду с тобою», – предупредил он. «Зачем?» – спросил я. «А мы сейчас выйдем и подеремся». «Не пойму, за что драться», – недоумевал я. «А я тебе морду набью», – настаивал парень. «За что?» – поразился я. И страх все больше овладевал мною. Парень был на голову выше меня, мускулист. И потом это безумие в глазах. Мало ли что у него на уме. «Я узнал тебя», – ехидно усмехнулся он. «Ты китаец». «Я никогда не был китайцем», — возразил негромко я. «Но мне стало еще больше не по себе. В юности эти наркоманы действительно называли меня китайцем». «Нет, ты китайец», — сказал он. «Я вспомнил. Я тебя по молодости бил. Я не был никогда китайцем», — безнадежно проговорил я. «Но мне действительно вспомнился случай. Этот парень как-то отнял у меня книгу «Смерть героя» Ричарда Олдингтона. Ее я переплетал сам». Корешок был очень крепким от обилия окаменевшего клея. Я тут же настойчиво потребовал свою книгу обратно. Парень неожиданно для меня со всего размаха ударил меня корешком книги в лицо. Окровавленный, я убежал тогда. Может, поэтому и сейчас у меня мелькнула мысль убежать, выскочить в темноту переулков. Но тогда я был безусым юношей, и мне этого было простительно. А сейчас... Данную получать побои, будучи вполне солидным человеком, директором кинотеатра. Представляй, как это будет выглядеть. Мне стало жутковато. Лучше поеду еще пару установок на троллейбусе. На конечной остановке много фонарного света. И наверняка еще немало людей. Может, все-таки он от меня отстанет там. Навру ему, что еду куда-нибудь далеко. Береженого Бог бережет, подумал я про себя. Троллейбус остановился на моей остановке. Но я не сдвинулся с места. Двери со скрежетом захлопнулись, и торлебус как-то зловещий помчался дальше. «Ты почему не вышел?» – торжествовал, ему страх, парень. «Я решил ехать в другое место», – сказал я. «Куда?» – злобно потребовал он. «Да так, в одно место. По делам надо», – объяснил я, словно уговаривая, убеждая парня оставить меня в покое. «Я поеду с тобой», – решительно огласил он. И тут я почувствовал, что мой страх мучительно нарастает. Пускает во мне свои корявые корни все глубже. Мне вспомнилось, что как-то я испытывал подобное состояние. Я ехал без билета, куда-то очень опаздывал. Меня оттеснили в угол контролеры. Я что-то ответил им злобное. Моя остановка промелькнула, а мне предстояло ехать в управление платить штраф. Состояние досады, нелепости, озлобленности и безысходности тогда буревало меня. И злорадный панический страх тоже всасывался мне в живот. Но сейчас, как и тогда, я крепился, старался утрамбовывать, глубоко вдавливать этот страх, насильно распирая легкие воздухом. Я вытеснял трусливость наружу и растворял ее в пространстве вокруг себя своим жестами и словами. Троллейбус остановился на конечной остановке. Я вышел из него. Парень тоже вышел. И сразу же ударил меня в живот. «Ты что, фонарил?» Будто взмолился я. Удар был не очень болезнен. Скорее всего, он походил на сильный толчок под дых. «Я сейчас тебя искровавлю, сука!» – заорал парень на меня. Наш троллейбус, на котором мы приехали, отъехал, а на его место быстро подкатил троллейбус другого маршрута. «Дурак!» – набитый выкрикнул я и направился к этому троллейбусу. Видимо, потому что я находился в движении, парень промазал по моей заднице ногою и слегка зацепил меня по бедру. Я заскочил в заднюю дверь троллейбуса, Прошел с клокочущим сердцем через весь салон и сел на пустующее место напротив передней двери. Мысленно я молил, чтобы троллейбус тронулся побыстрее с этой тревожной остановки. Через окно я видел, как в желтом фонаре света парень разъяренно озирался по сторонам в поисках своей жертвы. его вот случилось то, чего я больше всего боялся. Парень зашел в троллейбус и тоже через заднюю дверь. Где я сижу он не знал, но чувствовал, что я где-то рядом. рыская прищуренным взглядом, он через весь салон медленно приближался ко мне. Еще вполне можно было выскочить в открытую переднюю дверь, и он бы этого даже не заметил. Но я непоколебимо остался сидеть на своем месте. «Будь что будет», — подумал я. Теперь меня больше одолевало презрение к этому человеку и настоящая человеческая обида. «А, вот ты где!» — ехидно узалыбался парень. Он даже повеселел как-то, обрадовавшись своей находке. Наверное, он уже не надеялся отыскать меня. Женщина, сидевшая рядом со мною, суетливо подскочила на ноги и, оглядываясь сочувственно на меня, пересела на другое место. Парень тяжело рухнул на ее место. Он хотел придавить меня плечом, но я упрямо напрягся всеми мышцами и не пошевельнулся. «Ты что, козел, на меня там проорал?» На этот раз не так уж громко рявкнул он. «А за что ты меня в живот ударил?» – сдально встрепенулся я. «Ты...» «Да я тебе сейчас прямо здесь грохну», — припугнул он. «Слушай, может, хватит? Что ты ко мне пристал?» — вежливо ответил я. «Ты же сказал, что ты друг», — пуксовал парень. «Да, мы дружили с Тарасом», — снова доказывал я. «Но потом он сам от меня отошел. В последние годы перед его тюрьмой мы с ним только издалека и здоровались». «Ну ладно, давай выходить», — потребовал парень. Троллейбус остановился. Пассажиры провожали меня печально и обреченно. Мы с парнем вышли на остановку. Отсюда пешком напрямик мне было добраться домой минут двадцать. Не бойся, успокоил меня парень. Я больше тебя не трону. У меня такой же, как ты, остался там, за стеной. Мы углубились в ночь в притихших двориков микрорайона. Ты что, сидел, поинтересовался я на ходу? Да месяц, как откинулся, ответил он. А где ты сидел? На сухом. И много? Три года. А за что? Пластилин в кармане был. Ясно, грустно сказал я. Та раз он здесь в десятке сидит, побурчал парень Говорят, что его отпустили, и у него крыша поехала Да, сказал я Я слышал об этом, это очень печальные вещи Некоторое время мы шли молча А в сущности, что такое страх, рассуждал я про себя Промежуток между трусостью и гордыней Оплод нерешительности В страхе можно и убить, и убежать Не может страх этот островов безопасности посреди шумного шоссе Стоишь на таком островке, опасно и вперед и назад. Два смертоносных для тебя движения и впереди и сзади. Впереди гордыня, позади трусость. Гордыню всегда сломить хочется, а трусость убивает тебя сама изнутри, и она очень отвратительная со стороны. Что трусливый, что гордый, одно и то же, и то и другое противно, и то и другое вызывает какой-то безумный, кровавый экстаз узла, нападающего на них. А вот если человек находится в состоянии страха, не трусости или гордыни, а именно страха, но всем своим существом пытается преодолеть его, это сразу же видно со стороны. Не тронет зло такого человека. Только преодолевать страх надо не в сторону гордыни или трусости, а через человечность свою. И тут мне вспомнились сегодняшние слова Корщикова. Важно выработать в себе бесстрашие. Не то бесстрашие, которое возникает в какой-то ситуации на короткое время, Ибо это фанатизм, а он непредсказуем, а то истинное бесстрашие, что всегда является состоянием твоей личности. К такому бесстрашию надо стремиться, такому бесстрашному человеку ничего не встречается злого на пути, все злое само обходит его стороной. Для этого трусость и гордыня всегда заметны, а истинное бесстрашие для всего злого становится невидимкой. Вокруг бесстрашия всегда тишина, покой. Уверенность и радостность. А еще никогда ни о чем не жалей, Сережа. Важна не сама ситуация, ее переживания, а важно твое отношение к ней. Ведьма В этот день я задержался, как это нередко бывает, весьма надолго в кинотеатре. Давно закончился последний сеанс. И все работники разошлись по домам. А мне было приятно просто сидеть в своем рабочем кабинете. Просто понаходиться в нем при свете неяркого ночника, подумать, поразмышлять. Приходят такие моменты, когда хочется побыть в более масштабном одиночестве, чем твоя квартира. Где и за стенкой, и под полом люди, и это призрачное одиночество больше расшатывает нервы, нежели очищает и устремляет тебя. В этот ночной час даже на улице, в беседках кинотеатра, завьющимся диким виноградом, все умолкло. Через открытую форточку была слышна тишина этих беседок. Я долго сидел и вдумчиво наслаждался светом ночника, причудливо преобразившим кабинет. Потом я встал с кресла, вышел из-за стола, чтобы немного походить по кабинету. Все-таки мне нравилось находиться совершенно одному в большом здании с онемевшими комнатами. Это ощущение пространственной пустоты целого двухэтажного здания позволяло мне дышать и мыслить свободно. Ведь случись так, что сейчас в какой-нибудь из комнат кинотеатра присутствовал бы еще кто-нибудь, я бы об этом знал. Он словно занозу бы мне мешал в моем одиночестве. Часто мы думаем, что ушли в одиночество. Вроде бы и в самом деле пространственно. Одни. Но даже если о нас в это время кто-то усиленно думает, или просто вспомнил о нас на миг, это уже не одиночество. Мы чувствуем все. Каждое прикосновение чужой мысли к нам. Вот почему нам бывает ни с того, ни со всего так странно, не по себе, так неопределенно, неизвестно почему нехорошо. И хочется просить всех на свете, не думайте обо мне, не мешайте мне жить. И в самом деле, надо уважать одиночество человека, очищая даже помыслы свои, как все-таки прав этот древний завет. В одиночестве со мной начинают твориться интересные вещи. Я могу осторожно выхаживать строго по шву двух половинок линолеума, глядя себе под ноги. Я могу с удивительной точностью ходить по кабинету и наступать только на те места, где поскрипывают деревянные доски под линолеумом, или еще бы узнать, что. В общем, при чудо одиночества, они у каждого человека свои. Наше мышление любит переходить в движение нашего тела, особенно когда мы одни или когда забываешь о взглядах со стороны. Правда, при последнем ты становишься весьма забавным объектом для окружающих. Еще бы. Только вообрази себе. Человек разговаривает вслух сам с собой в присутствии других людей. Или же он будет, как я, к примеру, замысловато выхаживать по своему директорскому кабинету на глазах у подчиненных. Почему? Почему так? То, что мы можем себе позволить в одиночестве, никогда мы не позволяем себе в окружении общества. Утеряна какая-то детскость, первородность, энергетическая свобода, простота и доступность. Почему это? А потому, наверное, что мысли наши, хотя бы и глупые, хотя бы и уродливые, убогие, всегда можно скрыть, не показать, смолчать. А вот движения, они-то будут на лицо. Вот они. Смотри и понимай, кто перед тобою, какой человек, какой глубины и прочее. Да... Если бы все человечество вдруг дало бы полную волю движением своего тела в стиле своего мышления. Господи, как бы все просто стало. Дураки бы отошли на свои места, а умные бы востели на свои. А что проходимцы, листицы, негодяи и прочие подавляющее большинство планеты. А мне кажется, их вовсе бы не стало. Ведь и задумать-то плохое, недоброе нельзя будет. Божественные отношения наступят повсюду на земле. так я незаметно для себя разговорился вслух, выписывая кренделя по кабинету в полном одиночестве кинотеатра. Впрочем, одиночество мое остановилось вдруг у дермантиновой двери кабинета, и я прислушался. Мне показалось, как что-то неопределенное послышалось оттуда из малого фойе. Шаги не шаги, шорох не шорох, и я насторожился. Вдруг я содрогнулся от неожиданности, Раскатистый крик метнулся из малого фае, по всем помещениям кинотеатра, словно заглянул ко мне в кабинет и ощупал меня с ног до головы. Мне стало жутко. Я бросил озабоченный взгляд на телефон, стоящий на столе у самого ночника. Вызвать милицию или же подождать, что дальше будет? Я решил, что еще подожду и послушаю. Крик обшарившийся изгибы и углы кинотеатра умолк. Вместо крика теперь были отчетливо слышны, точно по луже, хлюпающие шаги. Я принялся гадать, притаившись за дверью. Что же это могло быть? Может, что-то замуслилось в одном из туалетов? И вот теперь по всему мраморному полу фойе растекается водяное зеркало. А может, кого-то зарезали там, и эти шаги хлюпают по кровавому месиву. «Купсик!» – внезапно раздался знакомый мне голос, где-то совсем рядом с моей дверью. «Ага-га!» – отозвался хозяин шагов. «Купсик, дай воды побольше. Я хочу поплавать на спинке!» – потребовал все тот же знакомый мне голос. «Это же Зоя Карловна!» – вспыхнула у меня в голове. «Библиотектор кинотеатра!» «Зойка, а ты со мной сегодня полетишь на планету?» – спросил каким-то булькающим голосом хозяин шагов. «Ой, сегодня не знаю. Я так занята буду. У меня столько гостей намечается!» И она как зловеще захохотала Хлюпающие шаги пробежали по фойе, и вдруг вода водопадом рухнула там за дверью. Я придавил дверь изо всех сил плечом, хотя она была заперта на ключ, на всякий случай. Лицо у меня замокло от волнения. Издалека послышались плескания. «Ах, Зойка, догоню!» – завопил Купсик. «Да куда ж ты нырнул? Ах-ха-ха, толстенький, там же сортир!» – шалила Зоя Карловна. Она барахталась в воде, наверное, в двух шагах от меня. Я продолжал подпирать дверь плечом. На окне моего кабинета была крепкая металлическая решетка, и я уже об этом пожалел. Видимо, Купсик подплыл к Зое Карловне очень близко, и теперь они, нежесть на плаву, перешептывались. «Зойка!» – протянул от удовольствия Купсик. «Толстники, ты мне еще и за ухом, и за ухом пощекачи!» – шептал библиотекарь. «Зойка, а знаешь твой директор?» «Не может быть!» – оборвала Зоя Карловна. «Да-да», — утверждал Купсик. «Все так же, стоя у двери, я приложил свое ухо к дермантину, чтобы лучше слышать, о чем они говорят». «Так ты запустил утку?» — поинтересовалась Зоя Карловна. «Еще бы! Но!» — нашептывал Купсик своей ведьмы. «Но я не расслышал, что...» «Хорошо, я сама все устрою», — сказала убедительно ведьма. «Так громко и холодно, словно, чтобы я слышал». И потом, может, она оттолкнула от себя толстенького или шлепнула его рукой. Только он заорал, как все стихло. Минут через пять я решился и медленно повернул ключ в замке два раза. Я потянул дверь за ручку, и ничего не случилось. Вода не хлынула на меня, в фойе никого не было. Только стояла какая-то утрамбованная тишина, высвеченная ярким полнолунием.